а вместо черных лохмотьев — платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжала. «Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много зла, но против своей воли».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 что ты очень любишь, Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь. — Но скажи мне ради бога, Лиза! — воскликнула Вероника. — Тише, дитя, тише! — прервала ее старуха. — Я знаю, что ты хочешь сказать. Я сделалась такую, потому что должна была сделаться. Я не могла иначе. Ну так вот, я знаю средства, которые вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее и приведет его, как любезнейшего надворного советника, в твои объятия. Но ты сама должна мне помочь. Скажи мне только прямо, Лиза, Я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельма, — едва слышно прилепетала Вероника. — Я знаю, — продолжала старуха, — что ты смелое дитя. Напрасно бывало я стращала тебя Букою, ты только больше раскрывала глаза, чтобы видеть, где Бука. Ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантере пугала соседних детей. Но так если ты в самом деле хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Линдгорста и зеленую змею, если ты в самом деле хочешь назвать Ансельма, надворного советника, своим мужем так уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в 11 часов ночью и приходи ко мне. Я тогда пойду с тобою на перекресток, здесь, недалеко в поле. Мы приготовим, что нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не повредит тебе. А теперь, дочка, покойной ночи. Папа уж ждет за ужином.